Прошло полчаса. И они стали всё нетерпеливее ждать звонка от Витальи Тимофеевича с распоряжением пускать или не пускать в дом бригаду газовщиков, которая, кстати, тоже почему-то не появлялась. Потом не выдержали и позвонили Базелёву сами. Тот выслушал, рычал и сказал, что едет. Он явился ещё через 52 минуты, когда стражники успели уже окончательно задубеть. Никакая бригада к тому времени Так на горизонте и не возникло. Зато у старушки все. Я в свинье чувствовал запах газа. По видимому, в связи с аварийной ситуацией кто-то там почесал задницу и нужный химикат все-таки раздобыл. Зимняя ночь. Гнала по дороге по землю, окутывая летящие автомобили рваным облаком снега, плещей в сворачивала петлял, строго выдерживая маршрут, конечной целью которого было небольшое строение в курортном пригородном поселке, там ждала помощь, особо не рекламируемая и заслуживающая всяческого доверия и очень-очень хорошо охраняемая. Примерно через километр после железнодорожного переезда сзади коротко полыхнули фары, голубую девятку быстро догоняла серая Нива. Кругины в воде. В клинике у Саргадона, естественно, очень хорошо знали плещеева, так что никаких проблем не возникло. Несмотря на глухой ночной час, его сразу впустили. Девятка миновала автоматические ворота, и те сразу сомкнулись за ней за кормой, не давая особо высматривать, как она спускается по шершавому пандусу на подземный этаж. Шеф оставался внутри не более получаса. Выбравшись наружу, тем же путём он проехал несколько перекрёстков и присоединился к скунсу, ожидавшему его у выезда на шоссе. Пока он отсутствовал, Наёмный убийца даром времени не терял. Сергей Петрович увидел, что он успел свернуть камуфляж, заменил фальшивые номера, снял и спрятал жёлтые маячки, отодрал с бортов надписи и яркие полосы, то есть опять превратил разукрашенную, как новогодняя ёлка, аварийную 04 в самую обычную, ничем не примечательную машину. И водитель внутри сидел самый непримечательный и обычный, в заурядной лыжной шапочке, в тёмно-серой пуховой куртке. Плищев остановился рядом и пересел к нему в ниву. Закурить есть? Снегирев был человеком запасливым, хотя сам не курил никогда. Он открыл бордочок и вынул для Плищева камил и зажигалку. Он спросил: про Гнедина в курсе? Сергей Петрович с жадностью затянулся: да есть, догадки кое-какие. Догадки? Плищев честно признался: когда ты позвонил, я как раз и представлял, сидел. и такую картинку составил, что хоть внутренние войска поднимай